Наконец казнили иностранного доктора Даниила фон Гадена, обвиненного в отравлении царя Феодора. Гаден, заслышав беду, успел было в нищенском платье уйти из немецкой слободы. Двое суток прятался в Марьиной роще и окрестных местах. Голод заставил его возвратиться в немецкую слободу, где надеялся приютиться у одного знакомого и поесть чего-нибудь но на улице был узнан, схвачен и приведен во дворец. Здесь царевна и царица Марфа Матвеевна умоляли стрельцов пощадить доктора. Уверяли, что он совершенно невинен в смерти царя Федора, что он в их глазах сам прежде отведовал все лекарства, которые составляли для больного государя. Все понапрасну. Стрельцы кричали. — Это не одно только, что он уморил царя Федора Алексеевича. «Он чернокнижник, мы в его доме нашли сушеных змей, и за это надобно его казнить смертью». гадан находился в одном положении с Нарышкиным. На нем лежали тяжкие обвинения относительно посяганий на здоровье государева, и его потащили в тот же Константиновский застенок на пытку. Стрельцы пытали, стрелец записывал пыточные речи гадан не вытерпел мук, наговорил на себя разные разности, стал просить, чтоб дали ему три дня сроку, и он укажет тех, которые больше его достойны смерть «Долго ждать!» — закричали стрельцы, разорвали записку с пыточными речами, потащили гадана на Красную площадь и там разрубили на мелкие части. На другой день, 18 числа, Во дворец явились стрелецкие выборные изо всех приказов, но уже без оружия. Били челом великому государю и государыням-царевным, чтоб боярина Кириллу Полуэхтовича Нарышкина, родного деда своего, указал великий государь постричь. Просьба была немедленно же исполнена. Старика постригли под именем Киприана, и отослали в Кириллов Белозерский монастырь. 19 числа новые челобитие от солдат, стрельцов и пушкарей в заслуженных деньгах с 1646 года. Выходило, что надобно было им заплатить 240 тысяч рублей, кроме того, что им пожаловано было по 10 рублей на человек. Столько денег в казне, разумеется, не было, Велено сбирать со всего государства, брать и посуду серебряную, и из нее делать деньги. Но стрельцы и солдаты этим не удовольствовались, били челом, чтоб имение убитых было отдано им же. Двадцатого числа еще челобитие, чтоб великий государь указал сослать в ссылку, Постельничьего, Алексея Лихачева, Казначея, Михайлу Лихачева, Окольничьего, Павла Языкова, Чашника, Семена Языкова, Думного дворянина, Никиту Акинфеева, Думных, Дьяков, Богданова и Полянского, Спальников, Ловчикова и всех Нарышкиных, Андрея Матвеева, Стольников, Лопухина, Бухвостова, Лутохина. Двор был очищен от враждебных милославским людей, и стрелецкие челобития о казнях и ссылках прекратились. Центральный государственный архив. Сношение России с Австрией. 1679 год. Стрельцы перестали бунтовать. Но правительства не было. В церквах поминали великого государя Петра Алексеевича, но не без семейной матери его было думать о правительстве и с кем. Все пряталось и трепетало за собственную безопасность. Правительством должны были овладеть люди, которые не прятались и не трепетали, а действовали. Софья со своими сестрами и приверженцами. Царевны управляли Россию. Софья выдвинулась сама собою на первый план, и никто ей не мешал. Это было единственное лицо из царского дома, которое хотела управлять, и все, волею и неволею, обращались к ней. К ней обращались и стрельцы со своими просьбами или требованиями. И, разумеется, Софья спешила удовлетворить их, раздала им деньги, сколько только можно было собрать, посулила вперед, по 10 рублей на человека, согласилась дать им почетное название надворной пехоты. У надворной пехоты не было начальника, начальником ее стал, неизвестно по чьему указу, князь Хованский. Смотрите книгу шестую настоящего издания. Главным орудием его, или руководителем, был стрелец Алексей Юдин, раскольник, Выборной воробина полка. Софья управляла на деле, но это управление надобно было осветить правом. Софья управляла во дворце, а в церквах поминали великого государя, царя Петра Алексеевича. 23 мая Хованский донес царевным, что стрельцы прислали выборных. Все стрельцы и многие чины московского государства хотят, чтобы царствовали оба брата вместе. В противном случае грозят опять приходить с оружием. Царевны послали за боярами, окольничами и думными людьми. Те не захотели решить такого великого дела одни. Созван был собор». Сошлись патриарх архиереи и выборные из разных чинов людей московского государства, то есть города Москвы. Мысль, что придут опять стрельцы, заставила советных людей найти предложение двоевластия очень полезным. Когда один царь пойдет с войском, то другой останется в Москве для внутреннего управления. Не стало и за примерами истории, сходными и несходными, Толковали о фараоне и Иосифе, об императорах Аркадии и Гонории, Василии и Константине. Решено быть обоим братьям на престоле. Ударили в большой колокол, в Успенском соборе пели молебен и возгласили многолетие благочестивейшим царям Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу. Уже этим самым возглашением давалось первенство Иоанну перед Петром. Но сочли за нужное выразить это еще определеннее — понизить Петра перед Иоанном, чтобы тем самым понизить царицу Наталью Кириллну, отнять у нее возможность требовать себе правительства. Опять стрелецкие выборные явились с требованием, чтоб Иоанн был первым царем, а Петр — вторым.